355. Мы силу неодолимую даем идти по пути победителям мощно. Считайте, что все, что преградой стоит перед вами, лишь призраки Майи. Они силу свою противодействовать вам от вас почерпают. Бессильны они, если вы сами в незнании вашем не наделяете их силой своей. Смотрите, как победно сметает на своем пути все препятствия сужденный победитель. Он призраком маи силы своей не дает, он ее для себя сохраняет. Поймите же, наконец, что сила препятствий прямо пропорциональна слабости вашей, что препятствия сами по себе не сила, и сознание не имеют, надо освоить процесс нагнетания волею силы духовной внутри, силы огненной, силы неодолимой. Также поймите и то, что не что-то вовне, но лишь в себе самом надо преодолеть,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 Но я победил мир внутри себя победил, себя победивший. Многие ли поймут? И разве поняты были слова эти, две тысячи лет сказанные тому назад? Царем хотели меня видеть над царством земным, но не царем духа, мир свой внутри себя победившим, победившим себя Временно не пришло переоценки ценностей духа и нового понимания в свете нового сознания того, что было сказано прежде. Со старым пониманием, окаменевшим, невежественным, темным и малым, в новый мир не войти. Все надо пересмотреть и все как бы по-новому, в духе, увидеть. Ведь новое небо должно заменить грязные серые мутные тучи старого неба. Дети Земли, дерзайте! 356. Наследникам пространственных богатств суждено стать человеку. Они приготовлены для него от начала времен. Ныне время приходит войти во владение ими. А наследстве можно не знать, и останется оно в туне, и обладающий сокровищами может остаться нищим. Возьмите же то, что принадлежит вам, руки к нему протяните, Не робкие руки просителей нищих, но властные руки законных наследников пространственных сокровищ, приуготовленных человеку от начала времен. И забытые, и отверженные, и осужденные, и непризнанные, и надежду утерявшие, и ищущие, и алчущие – все, все придите, ибо неисчислимы сокровища и хватит на всех, только их полагающих ценности только в деньгах, их не зовите. Не они суждены, служителей злата не нужно. Золото – символ служения земле, антипод служение духу, символ служения тьме, антипод служение свету Их не зовите, не с нами их путь. Наши ценности за золото не купить, хотя бы все золото мира предложили за сокровище духа. Пусть же сначала поймут, кто к нам обратится за светом. Земные богатства с собою не взять в путь дальний по звездам, но духа сокровища можно. 357. Август, 10. Магнетизм Земли и магнетизм лучей звезды Матери Мира оба действуют на сознание. Оба притягивают его, и воля решает, которому из них отдать предпочтение. Во время общения с Матерью Мира сердце волею открывается навстречу притяжению ее лучей, и сознание воспринимает их силу. Они действуют и так, без особого обращения, но сознательное, навстречу ему стремление, дозволяет сознательное восприятие. Изоляция сознания по каналу лучей необходима, чтобы избежать контакта с другими лучами. Много различных лучей прорезают пространство, и сознание легко может в них затеряться. Поэтому необходим определенный фокус притяжения, то есть устремление идет по лестнице иерархии света. Беспредельность открыта, но надо знать, куда устремиться, чтобы зазвучать по лучу. На земле человек, когда куда-то идет, то знает куда. Все спешат куда-то и зачем-то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 Таких очень мало. К звезде Матери Мира к ней притянуться. Ритм и длительность контакта будет ручательством успеха. Ритм может быть ежедневным, или через день, или в определенные дни недели, но без ритма нельзя, ибо трудно необычайно, ведь устанавливается связь новая и необычная для сознания, и обычные меры желаемых результатов не дадут. Итак... Первый шаг будет утверждение ритма. Спазматические попытки к цели не приведут. Устремление может поникнуть, поддерживаемое же ритмом оно разгорается в нетухнущее пламя. Хорошо, будучи на Земле, чувствовать себя существом мира иного, не от Земли, не от мира сего. Для этого связь с ведущей сознанием планеты должна быть прочной и ритмичной. Основа связи – созвучие. Надо заботливо собирать элементы, созвучные высшим лучам. Они будут наращиваться во времени и стремительно быстро при условии ритма. Ритм есть двигатель мощный, кто хочет знания, может его получить, но при условии, если стремление к нему поставить, выше желаний земных. Для ознакомления с миром незримым и законами его надо овладеть мыслью.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 Значит, и его надо оставить мысленно. И нужно представить себя свободным от своей личности. Представьте себе, что человек, одетый в блестящий мундир и увешанный всеми знаками отличия и орденами, и гордый заслугами своими перед людьми, почетом и славой и громким именем, с этим распухшим «я», с этой личностью хочет проникнуть в мир высший. Трудно представить себе что-либо более нелепое, чем явление такой личности в сферах звезды Матери Мира. С этой поклажей туда не войти. Она не нужна. Не нужно все то, чего с таким трудом и упорством добивался человек на земле. Все это так загромоздит дух, что для высшего сознания места уже не останется. Личность умирает в мирах, ибо она не имеет в них части. Сознание, если оно непрерывное, переносится в перевоплощающуюся индивидуальность, и в ней, освобожденное от цепей и ограничений личности, свободно себя проявляет. Личность – это намордник на духе, ненужный в мирах. Потому отрекались от нее, отрекались от себя великие духи. Смысл самоотречения, самоотверженности – в этом. Во имя высшего в себе… Отрешается от себя человек. Самоотвержение – ключ к достижению высших миров. Им можно достигнуть. 358. Август 11. Отойдите от жизни мертвой. Жизнью мертвой называем обычную жизнь обычного человека. Жизнью обычной живут почти все, за очень малым исключением мертвыми назвал их Христос. Мертвенность их заключается в том, что, отрицая бессмертие, лишают себя сознания в мире тонком, когда переходят туда с земли. Озаренный дух сознает себя частицей великого целого, частицей космоса и жизнь свою, частью космической жизни, рассматривая земную жизнь, конечную и временную, как выражение жизни вечной и бесконечной.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 к осознанию величия понятия «человек». Это величие внутри человека. Божественна сущность его, бессмертна и вечна. Бога в себе должен осознать человек. Та жизнь, которой живет человек, и есть часть вечной и бесконечной жизни, но ограниченной и урезанной его собственным пониманием короткого цикла. Надо просто раздвинуть пределы жизни обычной до беспредельности – ибо где же ее конец и начало, когда в космосе не кончается и не начинается ничто, а все лишь продолжается. Велика нужда мира в вас, которые могут это разъяснить и тем протянуть нить жизни за пределы одного земного существования. Все заключено в человеке, но сознание его обнимает лишь ничтожную долю сущности человека.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 Случайности нет. Новая встреча – продолжение старой, когда-то бывшей в веках. Большая половина встреч – старая знакомая. Встречая, продолжаем знакомство с прерванной точки момента, а внутренняя сущность, ее сердце, тотчас же реагирует, отвечая симпатии или антипатии на вибрации уже знакомой ауры.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 Выжди созвучие токов. Снова легко будет писать. Неспокойно в пространстве, но луч бережет. Трудное время для чутких. Чудное время. Чудные сроки идут. 360. Август 12. Там, где сердце ваше, там и нахождение ваше. Собирает сердце своим магнитом. Магнит сердца. Кто понимает всю силу его? Сердцем и мысли к себе привлекаем, и сердцем творим. Может оно силы своей не проявлять и находиться в бездействии, но может огнями магнитно пылать. Будем учиться вызывать огни сердца к действию. Как и чем? Прежде всего, неравнодушием, но любовью к владыке. Ведь владыка отвечает в размере обращения любви, устремленного к нему сердца. Почему же временами паникает эта любовь и сменяется забывчивостью и равнодушием? Можно ли удивляться, что и поступление восприятий становится меньше? Постоянство любви есть состояние постоянно открытого сердца к Учителю Света, сердце магнитно открытого к Свету. В этой области половинчатость чувств недопустима. Преданность полную и любовь неумоленную должен явить ученик, Если желает магнит сердца, привести в действие, иначе тускло будет в пустом сердце. Сердце наполнить владыкою надо, дабы могло оно жить.